Есть немало свидетельств, что 11 сентября в ходе своего выступления на митинге в Техническом университете Линда собирался обнародовать план первоочередных действий правительства. Проведение пребисцита о доверии президенту, осуществление экономических мер для защиты народных масс от последствий политической забастовки предпринимателей, принятие жестких мер против фашистских и террористических групп, Созыв 20 сентября внеочередной сессии парламента для обсуждения проекта экономических и их социальных реформ, проведения всеобщих выборов в учредительную ассамблею и преобразования конституционного режима в соответствии с подлинными потребностями народа. Программа эта, несмотря на популистскую риторику, вносила радикальный характер, но она так и не была услышана. 11 сентября 1973 года в 6 часов 20 минут президенту Альенде позвонили и сообщили, что военно-морской флот Вальпараси-Исо поднял мятеж. В 7 часов 30 минут президент прибыл в свой дворец Ла-Монеда и попытался связаться по телефону с командующими родами войск. Никто из них не отвечал. похоже что на этот раз они все сговорились», — сказал президент. Затем он обратился по радио к населению обрисовал всю опасность сложившегося положения. Восемь часов тридцать минут радио «Сантьяго» передало экстренное сообщение. Диктор читал. Прокламация военной правительственной хунты. Учитывая чрезвычайно серьезный экономический, социальный и моральный кризис, подрывающий страну, президент республики должен немедленно передать свои высокие полномочия чилийским вооруженным силам и корпусу карабинеров. Чилийские вооруженные силы и корпус карабинеров едины в своей решимости взять на себя ответственную историческую миссию и развернуть борьбу за освобождение Отечества от марксистского ига и за восстановление. порядка и конституционного правления. Рабочие чели могут не сомневаться в том, что экономические и общественные блага, которых они добились на сегодняшний день, не будут подвергнуты большим изменениям. Печать, радиостанция и телевизионные каналы народного единства с этого момента должны прекратить передачу информации, иначе они будут подвергнуты нападению с суши и с воздуха. Население Сантьяго должно оставаться дома в избежании гибели ни в чем не повинных людей. Камюнюке подписали от вооруженных сил Чили генерал Аугусто Пиночет, адмирал Хосе Торибио Мерина, генерал Густаво Ли — от корпуса карбинеров генерал Сесар Мендоса. После этого заявления военной хунты по радио «Порталес» выступил конституционный президент Чили Сальвадор Альенде. «Я заявляю, что не уйду со своего поста и своей жизнью готов защищать власть, данную мне трудящимися». Спустя некоторое время радиостанция «Порталес» была подвергнута бомбежке с воздуха и замолчала. около десяти часов утра появившиеся на площади мятежники начали обстрел президентского дворца ламонеды, в котором находился алалььянды и около сорока защитников дворца по радио передали приказ хунты номер два, в котором предлагалось всем защитникам ламонеды сдаться иначе в одиннадцать часов дня дворец будет взят штурмом. Президент ответил отказом. Восставшие окружили дворец и стреляли по окнам. Около 12 часов дня самолеты начали обстрел «Ла Монеды» ракетами. Все было сделано от 17 до 19 залпов. Дворец сгорел. Около 14 часов мятежники заняли нижний этаж «Ла Монеды». В ходе боевых действий погиб Сальвадор Альенде. В руках у президента страны обнаружили автомат, подаренный чилийскому лидеру в 1971 году Фидерем Кастро. В одной из версий именно из этого автомата мятежники и расстреляли бездыханное тело с целью имитации самоубийства Альенде. Что на самом деле произошло с президентом, был ли он убит или же покончил с собой, неизвестно. После того, как погиб Альенде, оборона дворца продолжалась. Все было кончено около 15 часов. На следующий день по радио и телевидению передали заявление хунты о том, что Альенде покончил жизнь самоубийством и уже похоронен в городе Винья-дель-Мар. На ряде столичных заводов и фабрик бои шли в течение всего дня. Заняв тот или иной завод, солдаты убивали коммунистов, социалистов и профсоюзных лидеров. Улицы столицы патрулировались днем и ночью. С восемнадцати часов действовал комендантский час, когда запрещалось выходить из дома. Шли повальные обыски и аресты. Успех мятежа был полным. К власти в Чили пришла военная хунта, возглавляемая генералом Алгуста Пиночетом Угарте. Начало идеологическому обоснованию режима было положено незадолго до событий 11 сентября 1973 года, когда в вооруженных силах обнародовали документ под названием «Рождается новый порядок». Составители документа недвусмысленно заявляли, что после их прихода к власти будут распущены все партии и высланы за рубеж партийные политики. Мы полагаем, что мы, люди оружия, можем установить военную власть, которая позволит нам начертать политическую линию завтрашнего дня. Других сил, которые могли бы это сделать, не существует. Военный режим сразу же объявил состояние внутренней войны. Генерал Пиночет заявил, «Из всех наших врагов главным и наиболее опасным является коммунистическая партия», Мы должны разрушить ее сейчас, пока она реорганизуется по всей стране. Если нам это не удастся, она рано или поздно уничтожит нас. Ведущую роль в репрессиях играла армия. Были учреждены военные трибуналы, заменившие гражданские суды. Было создано несколько концентрационных лагерей для политзаключенных, в том числе в Писагуа и Чакабука, пустыне Атакама на севере страны. 21 сентября 1973 года, согласно декрету закона номер 27, распускался Национальный конгресс, как было заявлено, вследствие невозможности соблюдать в настоящее время законодательные требования, предъявляемые к установленной процедуре принятия закона. По выражению Пиночета, в стране формируется новая демократия без плюрализма и политических партий. Значительную роль в первые месяцы репрессий играли военные разведслужбы, армейская разведка, военно-морская разведка, разведка военно-воздушных сил и разведка корпуса карабинеров. В мировой печати со ссылками на различные источники появились данные, что только за первые недели после переворота было убито 20 тысяч человек, 30 тысяч подверглись жестоким пыткам, более 200 тысяч рабочих были уволены с работы. Ярый противник военного режима, глава чилийской компартии Луис Карвалан, которого Москва обменяла на диссидента Владимира Буковского, в 1985 году свидетельствовал, что за годы военного режима репрессиям было подвергнуто 500 тысяч чилийцев. В марте 1974 года в Хельсинки на первой сессии Международной комиссии по расследованию преступлений военной хунты в Чили В ее резолюции фигурировала жесткая формулировка. Вся картина, которая вырисовывается из анализа этих фактов, напоминает дни прихода к власти германских фашистов. Дальнейший ход событий покажет, что военные пришли к власти в Чили надолго, хотя сразу после переворота многие политики были уверены, что, сбросив марксистское правительство Сальвадора Альянде, мятежные генералы передадут власть гражданским. Однако этого не произошло, что, впрочем, вполне объяснимо. Во-первых, за предшествующие годы леворадикальные настроения широко распространились в обществе, особенно среди маргиналов и люмпенов. да и значительной части молодежи. Покончить с ними было непросто. Во-вторых, со временем генерал Пиночет почувствовал вкус к власти. Его политические амбиции все более возрастали. Он умело и вовремя устранял конкурентов, тщательно просчитывал свои политические ходы. Одновременно с этим он начал новый социальный эксперимент. модернизацию страны, которая была прямо противопоставлена чилийскому пути к социализму Альенде и его сподвижников. Генерал Пиночет выдвинул задачу добиться экономического роста, установления социальной справедливости через проведение прагматической и реалистичной политики под руководством квалифицированных специалистов, свободных от каких-либо политических взглядов и симпатий. Отныне во главу угла ставился отказ от принципа социальной справедливости и утверждения принципов свободы выбора и равенства возможностей. Была ликвидирована система представительной демократии. Первоначально хунта представляла собой нечто вроде коллективного руководства. В декларации о принципах говорилось, что правительство вооруженных сил – сил порядка, лишит власть персонального характера, избегая всякого вождизма. Однако со временем генерал Пиночет сумел сосредоточиться и руках всю полноту власти. Он устранил всех реальных конкурентов. Генерал Густава Ли получил отставку, адмирал Мерина со временем был лишен всякой реальной власти. Министр внутренних дел генерал Оскар Банилья погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах. Летом 1974 года был принят декрет закон номер 527 о юридическом статусе правящей хунты, в котором генерал Пиночет провозглашался верховным носителем власти. Он был наделен широкими полномочиями, в том числе правом единолично объявлять осадное положение, одобрять или отменять любые законы, назначать или смещать судей.